Голова вторая Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего прохода, я услышал приближающиеся голоса. Оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом. Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. «Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно!» И «Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. И я не пошевельнулся, мне хотелось спать». «Действительно, это неприятно», – проворчал дядя. «Он просил правления прислать его сюда», – сказал племянник. Имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек. Не ужасно ли это? И его собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний. Все может... Один человек... Правление... Водит за нос обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. И я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес. Благодаря то это затруднение может быть устранено. Он там один? Да, отвечал начальник. Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях. Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы можете мне дать. Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость? А с тех пор он что-нибудь присылал, проворчал дядя. Слоновую кость. Отрывисто бросил племянник. Много слоновой кости, первосортной. Чрезвычайно неприятно. А кроме слоновой кости... Прогудел дядя. «Накладную?» Ответил, словно из ружья выстрелил племянник. Последовало молчание. Речь шла о курце. К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее. «Каким образом была доставлена сюда слоновая кость?» Пробурчал дядя, видимо, очень раздраженный. Тот объяснил, что она прибыла с флотилией Каноэ, которую командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Курце. Курц, видимо, сам наверевался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта. Но, сделав 300 миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость. Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Курца. Увидел отчетливо. Челнок, четыре грибца дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может, к мечтам о родине и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Быть может, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили «тот человек». Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как «тот негодяй». Негодяй! Доложил, что тот человек был тяжело болен и не совсем еще оправился. Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. И я слышал обрывки фраз «военный пост», «доктор», «200 миль», «совсем один теперь», «неизбежное промедление», «9 месяцев», «никаких вестей», «странные слухи». Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил «Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня, кажется, странствующего торговца, отбирающего у туземцев слоновую кость». О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Курца и не заслуживает одобрения начальника. «Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для страстки», — сказал начальник. «Правильно», — проворчал дядя. «Пусть его повесят. Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. И я тебе говорю, здесь, ты понимаешь, здесь тебе никто не опасен». «А почему?» «А потому что ты выносишь этот климат. Ты их всех переживешь». «Опасность в Европе, но перед отъездом я позаботился о том, чтобы...» Они отошли и заговорили шепотом. Потом племянник повысил голос. «Я не виноват, что произошла такая задержка, и я сделал все, что мог». Толстяк вздохнул. «Очень печально». «Послушали бы его нелепую и зловредную болтовню», продолжал тот. Он не здорово надоел, пока был здесь. Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу. Это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения. Представляете себе, какой осел. И он хочет быть начальником. Нет, это... Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял голову. «Я не подозревал, что они стоят так близко. Я мог бы плюнуть им на шляпы». Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлёстывал себя прутиком по ноге. Проницательный его родственник поднял голову и спросил. «Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?» Тот вздрогнул. «Кто? Я?» «А, я словно заколдован. Но остальные... Боже мой, все больны» умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину. Просто невероятно! м м так пробормотал дядя. А, «А, мой мальчик, на это и уповай!» и Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, Глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к купованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения. Они оба громко выругались, должно быть от испуга. Затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко, они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.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 Очень скоро, не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Курца. Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле, и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание... Непроницаемый лес Воздух был теплый, густой, тяжелый и сонный Не было радости в блеске солнечного света Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и крокодилы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что когда-то знали. Где-то, быть может, в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами. Это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты, но прошлое, воплощалась в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании, Последствии я привык к нему и перестал обращать на него внимание, у меня просто не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. И я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность, реальность, говорю вам, блекнет. Сокровенная истина остается скрытой, к счастью. Но все-таки я ее ощущал, безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньями фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь, каждый на своем канате, ради чего? Ради дешевого трюка. «Старайтесь быть вежливым, Марлоу!» – проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит. «Прошу прощения. «Я позабыл, что награда является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался?» «Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судно при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом». В конце концов, для моряка непростительный грех сорвать дно судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Это удар в самое сердце. Вы думаете о нем, он снится вам, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя, и вас бросает то в жар, то в холод. Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята, каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию, мясо гипопотама. Оно начало гнить, и противный запах отравивший таинственные дебрищи, катал мне ноздри. У-у-у, я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима-способы. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега на границе с небедным и белые люди, выбегавшие из полу развалившегося шалаша и жестикулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извиливыми реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь, а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралась маленькая закопченная паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень маленьким и покинутым, но это чувство не угнетало, В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук полз вперед, а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня лично он полз к курцу, и только к курцу. Но когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно. Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы Здесь было очень тихо Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве, мы не могли угадать. Пред возвестниками рассвета спускались прохлада и тишина. Дровосеки спали, догорали их костры, треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле до исторических времен, на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом. Но иногда, за поворотом реки, под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы. Слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Да исторический человек проклинал нас, молился нам, приветствовал нас, кто мог сказать наверняка. Нам недоступно было понимание окружающего. Мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить. Мы блуждали во мраке первых веков, тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний. Земля казалась непохожей на Землю. Мы привыкли смотреть на скованные цепями побеждённые чудовища, но здесь, здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на Землю, а люди... нет. Люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно и постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы, но втрепет приводила вас мысль о том, что они – такие же люди, как вы. Мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. ужасность? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробужает вас слабый ответный отголосок. Смутное ощущение скрытого его смысла. Смысла, который может открыться вам так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом бою? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство. Кто знает. Но истина была в нем. Истина, с которой сорвана покрывало веков. Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть во всяком случае не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж, я его слышу, принимаю. Но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченной чувствами, опасности не подвергается. «Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участие в вое и пляске?» «Да, я этого не сделал». «Утонченные чувства, скажете вы». «Да к черту утонченные чувства. У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы». «Я...» Должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наши старые корыты. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр. Он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной.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 Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Курцу. Но часто попадались коряги, обманчиво и мелководна была река, а в котле, как будто и в самом деле, обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям. В 50 милях ниже внутренней станции мы увидели шалаш из камыша – меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли «Дрова заготовлена для вас. Спешите». «Подходите осторожно». Далее следовала подпись, которую мы не смогли разобрать. Во всяком случае, не «курц», какое-то более длинное слово. «Спешите». Куда? К верховьям реки? «Подходите осторожно». Мы не соблюдали осторожности, но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но Что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконичного стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развиваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол, доска на двух столбиках. В темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу. Она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, и еще не успевшие загрязниться. Необычайная находка. Книга называлась «Исследование некоторых вопросов по навигации» и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота Его Величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное 60 лет назад. С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоулсон или «Тоуэр» весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талии. Не очень занимательная книга. Но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу. Вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо, относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам. Заметки были шифрованные. Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру. Из ряда вон выходящая тайна. Мне помешал какой-то шум. Подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальники все пилигрима, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом. Я пустил вход искалеченную машину. «Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза!» — воскликнул начальник центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш. «Быть может, он англичанин», — сказал я. «Это его не спасет от беды, если он не поостережется», — мрачно пробормотал начальник. С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может почитать себя застрахованным от беды. Здесь, в Верховьях, течение было быстрее. Пароход, казалось, находился при последнем издыхании, лениво разбивал воду кормовое гребное грибное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни, но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу курцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник же проявлял великолепное спокойствие. И я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с курцем. Но раньше, чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои, и мое молчание, да и любой поступок не имеют в сущности никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит. К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Курца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плавание в этих местах сопряжено с опасностью, и, так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумней будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать 8 миль, нам требовалось около 3 часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную репьер. Тем не менее, эта отсрочка очень меня раздосадовала. Безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев? Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с высокими берегами, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон. Такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте. Затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки. Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом. Все было неподвижно. И потом снова спустилась белая штора, плавно, как по смазанным желобамбам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успела замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик, громкий крик, исполненный безграничной тоски и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие и негармоничные, От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников. Мне казалось, что туманно разразился в лоплями. Так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг и оборвался внезапно. А мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики. «Боже мой, что же это такое?» Простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минут сидели разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, футов два шириной вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени. И я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь. «Нападут ли они?» – раздался чей-то испуганный голос. «Нас перебьют в этом тумане», – прошептал другой. Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражения лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь 800 миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным боем, а чернокожие были заинтересованы, держались на стороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось, разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой. «Вот оно что!» Сказал я, чтобы завязать разговор. «Поймай их», — отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. «Поймай их, отдай их нам». «Вам?» — переспросил я. «А что вы будете с ними делать?» «Съедим их», — коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если бы не пришло мне в голову, что он и его приятели должно быть очень голодны, и что в продолжении последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев. Не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленный викник. Они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом. Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным внизу реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гипопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью. Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки. В каждом куске было около девяти дюймов. Рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавший иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. И так мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалования, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалование выплачивалось аккуратно, и это делало честь крупной почтенной торговой фирме».